Глава двадцать восьмая. Неожиданный коньяк. В пятницу утром, на другой день после отплытия Томаулипаса, пароход «Дюрант» отправился на Гернсей. Он вышел из Сен-Мало в девять часов. Погода была ясная, тумана не было. Старик, капитан Жартре Габуро, по-видимому, говорил вздор. Клюбен, отвлеченный своими собственными делами, почти не успел нагрузить пароход. Он захватил лишь несколько тюков парижских товаров для галантерейных лавок порта Сен-Пьер, три ящика для гернсейской больницы, один с желтым мылом, другой с сальными свечами и третий с французской кожей для подошв. Он вез еще оставшиеся от предыдущего груза ящик колотого сахара и три ящика отборного чаю, который не пропускала французская таможня. Клюбен взял мало скота, всего несколько быков. Быков этих довольно небрежно погрузили в трюм. На борту было шесть пассажиров, один гернсеец, два скотопромышленника эс мало один турист, один парижанин, мелкий буржуа, скорее всего, камеоэжор, и американский миссионер, путешествовавший с целью распространения Библии. Экипаж парохода, не считая Клюбена, состоял из семи человек – рулевого, угольщика, корабельного плотника, повара, который в случае надобности заменял рулевого, двух кочегаров и юнги. Один из двух кочегаров заменял механика. Это был храбрый и умный негр, бежавший с сахарных плантаций голландской колонии Суринам. Звали его Инбранкамом. Негр Инбранкам прекрасно знал устройство машины и умел ею управлять. В первые рейсы Инбранкам, озаренный огнем топки, весь черный, немало способствовал дурной репутации чертова судна. Рулевого уроженца острова Джарсей звали Тангруэлем. Острова манши манша так же, как и Англия, страна иерархическая. Там еще существуют касты. У каст есть свои идеи, которые их и охраняют. Эти идеи везде одинаковы, как в Индии, так и в Германии. Дворянство завоевывается шпагой и утрачивается трудом. Оно сохраняется праздностью. Ничего не делать – значит жить благородно. Тот, кто не работает, достоин уважения. Ремесло унижает. Во Франции в старину исключение составляло только ремесло стекольщика. А поражнивать бутылки было славою дворян, делать бутылки их не унижало. На островах Ла-Манша, так же, как и в Великобритании, тот, кто хотел остаться благородным, должен был быть богатым. Уоркмен, рабочий, трудящийся, не может быть джентльменом, благородным дворянином. Если он даже и был дворянином, то перестает им быть. Для этого достаточно изменения в произношении фамилии. «Де гравиль делается «Тангруиль», и все этим сказано. Так и случилось с рулевым парохода «Дюрант». Этот «Тангруиль» обладал старинным свойством дворянина. Серьезный порог у рулевого он запивал. Клюбен упорно держал «Тангруиля» на пароходе. Он поручился за него литерии. Рулевой «Тангруиль» никогда не отлучался с парохода и ночевал на палубе. на Накануне отплытия, когда Клюбен поздно вечером обходил пароход, Тангруэль спал на своей койке. Ночью он проснулся. Он всегда просыпался по ночам. Если пьяница не может пить открыто, он держит выпивку в потайном месте. Тангруэль избрал для этого водяной трюм, рассчитывая, что там никто его не накроет. Капитан Клюбен, будучи трезвенником, строго преследовал пьянство. ничтожный запас рома и джина который рулевому удавалось скрыть от бдительности капитана он берек на дне бака в водяном трюме и каждую ночь туда отправлялся надзор был строг, пиршество жалкое и по большей части ночные похождения Тангруэля сводились к нескольким спешным глоткам скудные запасы часто иссекали в эту ночь Тангруэль неожиданно нашел в трюме целую бутылку коньяку радость его была велика а изумления еще больше. Откуда свалилась к нему эта бутылка? Он не мог вспомнить, когда и как он ее принес на пароход. Он немедленно осушил бутылку отчасти из осторожности, из страха, что этот коньяк найдут и отнимут. Бутылку он швырнул в море. Утром, берясь за руль, Тангруэль нетвердо стоял на ногах. Однако он правил почти так же, как обычно. Клюбен, как известно, после ночного обхода вернулся ночевать в таверну Жан. Клюбен всегда носил под рубашкой дорожный кожаный пояс, где хранил небольшой запас денег, десятка-два геней. Он снимал его только ночью. На внутренней стороне пояса он сам написал свое имя Клюбен несмывающимися литографскими чернилами. Утром перед уходом он спрятал в этот пояс железный ящичек с тремя английскими банковыми билетами. Потом по обыкновению надел и застегнул пояс. Глава двадцать девятая. прерванный разговор. Отчалили весело. Разместив чемоданы и портпледы, пассажиры принялись осматривать пароход. Таков уж неизменный обычай. Туристы-парижанин никогда еще не видели парохода и при первых поворотах колеса залюбовались пеною, потом дымом. Они осмотрели один за другим на палубе и во внутренних помещениях весь морской набор колец, крюков, болтов, Пригнанных так плотно и точно, что они выглядели как огромные драгоценные украшения. Драгоценности из железа, которые буря покрыла позолотую ржавчины. Турист с парижанином обошли вокруг маленькую сигнальную пушку, закрепленную на палубе. — Точно сторожевой пес на цепи, — заметил турист. — Ее закутали в просмоленную холстину, чтобы она не простудилась, — добавил парижанин. По мере того, как пароход удалялся от берега, пассажиры обменивались обычными изречениями по поводу вида на Сен-Мало. Один из пассажиров изрек непреложную истину, что вид с моря обманчив, и что на расстоянии одного лье Сен-Мало ничуть не отличается от Денкерка. По этому поводу кто-то заметил, что из двух денкеркских сторожевых судов, выкрашенных в красный цвет, одно называется «Рейтинген», а другое «Мордик». Сен-Мало все уменьшался и, наконец, исчез из вида. Морская, ширь и гладь. Позади парохода на необозримом расстоянии тянулись длинные прямые дорожки, окаймленные пеной. Если провести прямую линию от Сен-Мало во Франции до Эксетра в Англии, остров Гернсей окажется в самом центре. Прямая линия на море далеко не всегда бывает кратчайшей. Впрочем, пароходам все-таки удается ее держаться. Парусные суда этого не могут. Пароход Дюрант ни разу еще так хорошо не работал на море, как в этот день. Он вел себя превосходно. Около одиннадцати часов при свежем северо-западном ветре он находился в открытом море, против подводных скал Минье, который оставил позади. Он шел под небольшими парами, держа на запад правым галсом под самым ветром. Погода по-прежнему была ясная и хорошая. Однако рыболовные суда возвращались домой. Каждый как будто спешил укрыться в пристани. Море опустело. проход «Дюрант» немного уклонялся от обычного пути. Экипаж нисколько не беспокоился. К капитану питали полное доверие. Однако, может быть, по вине рулевого пароход плыл скорее к острову Джерси, чем к Гернси. Получилось небольшое запоздание. Когда день короток, маленькая потеря времени имеет значение. Февральское солнце чудесно светило. Тангруль с похмелья плохо держался на ногах и не твердо владел руками. В результате молодец рулевой часто сбивался с прямого пути, что замедляло ход. Ветер почти совсем стих. Пассажир Гернсеец, державший в руке подзорную трубу, время от времени наводил ее на клочок сероватого тумана, медленно катимый ветром на запад и походивший на запыленную вату. Капитан Клюбен хранил свой обычный строгий паританский вид. Казалось, он удвоил внимание. На борту все было мирно и благодушно, пассажиры беседовали. В плавании можно, закрыв глаза, судить о состоянии моря по тону разговоров. Непринужденная болтовня пассажиров соответствует безмятежности воды. Только в совершенно спокойную погоду возможен такой, например, разговор. «Посмотрите, какая муха! Вот так красота! Зеленая с красным!» Заблудилась в море и отдыхает на проходе «Мухи редко устают, и то и верно, такая легкая, ее несет по ветру. Знаете, однажды взвесили унцию мух, пересчитали, и их оказалось 6268». Гернсец с подзорной трубой беседовал со скотопромышленником из Сен-Мало. «Абракский бык кругл и приземист. У него ноги короткие, масть рыжая. Он работает медленно, короткие ноги мешают. В этом случае солерский бык стоит больше чем абракский Господа, я в своей жизни видел двух красавцев-быков. Откормленные, плотные, легконогие. Масть белая с рыжим, шерсть на ляжках длинная. Это британская прибрежная порода. Господа, хотите верьте, хотите не верьте, на юге я видел конкурсы ослов. Ослов? Ослов, честь имею доложить. И самые безобразные берут приз. Да, в скотине одно почитают за красоту. — А в человеке совсем другое. — Верно, извольте говорить. — Вы мне не дали рассказать про тех красавцев-быков. Я видел их в Туаре на рынке. Их вывели на продажу. — Туарский рынок. Отлично его знаю. Туда многие знакомые торговцы везут свой товар. Туристы парижанин беседовали с американским миссионером. Турист исчислял вместимость судов всего цивилизованного мира. Франция — 716 тысяч тонн, Германия — миллион, Соединенные Штаты 5 миллионов, Англия 5 миллионов 500 тысяч. Всего 12 миллионов 904 тысяч тонн, размещенных в кораблях всего земного шара. «Разрешите мне сделать маленькую поправку», — сказал американец. «Не английские, а американские суда вмещают 5 миллионов 500 тысяч тонн». «Вы американец?» «Да, сударь». «Приношу извинения». Наступило молчание. Американский миссионер подумал, не пора ли всучить собеседнику Библию. Тем временем клочок тумана, замеченный вдали, вырос. Он казался теперь облаком, стлавшимся по воде. Ветер его больше не гнал, ветер совсем почти стих. Море было неподвижно. Еще не перевалило за полдень, а солнце стало тускнеть. Оно светило, но больше не грело. — Погода, видно, меняется, — сказал турист. — Будет дождь, — заметил парижанин. — Или туман, — заметил американец. — Сударь, — сказал турист. В Италии меньше всего дождя выпадает в Мальфетта, а больше всего в Тальмеццо. В полдень, согласно обычаю, зазвонили к обеду. Кто пожелал, сел за общий стол. Пассажиры, у которых были припасы, весело принялись за еду тут же на палубе. Клюбен не стал обедать. Разговоры не смолкали. Гернсейдс подсел поближе к американцу, тот его спросил. — Вы знаете это море? — Конечно, я отсюда родом. — И я, — сказал один из жителей Сен-Мало. «Теперь-то не беда», — заметил Гернсейдс. «Мы в открытом море, а вот плохо бы нам пришлось в тумане, когда мы плыли мимо Минкье», — американец сказал жителю Сен-Мало. «Островитяне лучше береговых жителей знают море». «Верно. Нас ведь заливают только с одной стороны. Мы остаемся наполовину сухими». «А что такое Минкье?» — спросил американец. Пассажир из Сен-Мало ответил. «Это отвратительные камни». «Есть еще риф в греле», — сказал Гернсейдс. «Черт побери!» — поддержал его пассажир из Сен-Мало. «И рифшуа!» — добавил Герн -Сейц. Пассажир из Сен-Мало расхохотался. «Есть еще дикие утесы!» «И монахи!» — заметил Герн «И утиная скала!» — воскликнул пассажир из Сен-Мало. «Сударь!» — любезно возразил Герн «У вас на все готов ответ!» Его собеседник подмигнул ему лукаво. Турист спросил, «Неужели мы пройдем мимо всех этих скал?» «Отнюдь нет, они и остались на юго-востоке, позади нас». Игерн Сейдс продолжал. «В группе Греле пятьдесят семь камней, больших и мелких». Разговор превратился в диалог между жителем Сен-Мало и Гернсейдсом. «Мне сдается, господин уроженец Сен-Мало, что вы упустили из виду три скалы». «Я все пересчитал». «Вы уверены, что ничего не пропустили?» «Уверен. Диких скал три». «Монахов два». «Утиная скала одна». Есть еще четыре скалы Шуа. Между ними и утиной скалой трудный проход. Он невозможен, там только птицы перелетают. А рыбы переплывают? Не очень-то. В бурную погоду они разбиваются об утесы. На Минкье есть отмели. Вокруг домов. Это восемь скал, которые видны с острова Джерсия. Не восемь, а семь. Во время отлива по Минкье можно гулять. Конечно, вода там совершенно сбывает. Однако вы, жители Сен-Мало, хорошие моряки». «Ну, какой же я моряк? Я промышленник «Как звали знаменитого моряка из Сен-Мало?» «Дюгет Руэн!» Тут в разговор вмешался Камиве-Ажор, парижанин. «Дюгет Руэн? Его взяли в плен англичане, он был красавец и храбрец! Его полюбила одна англичанка, она освободила его из тюрьмы!» В эту минуту раздался громовой голос. «Ты пьян!» Глава тридцатая в которой обнаруживаются высокие качества капитана Клюбена. Все оглянулись. Это капитан кричал на рулевого. «Клюбен никому не говорил ты». Очевидно, он был в большом гневе или хотел, чтобы пассажиры так думали. Взрыв гнева в нужную минуту иногда освобождает от ответственности или переносит ее на другого. Капитан, стоя на мостике, не сводил глаз с рулевого. Он повторял сквозь зубы «Пьяница!». Честный тангруль повесил голову. Туман тем временем покрыл около половины горизонта. Он наползал сразу со всех сторон. Мгла незаметно ширилась. Ветер гнал ее неспешно и бесшумно. Понемногу она заволакивала океан. Она надвигалась с северо-запада и стояла перед кормой парохода, как обширный скалистый берег, подвижный и неясный. Отвесная стена свисала над морем. На определенной черте необъятная водяная гладь входила в туман и исчезала. Черта эта была еще далеко, на расстоянии полулье приблизительно. Перемена ветра могла бы спасти от тьмы, но мгновенная перемена. Промежуток в полулье заполнялся и убывал на глазах. Пароход подвигался, туман тоже. Он наползал на пароход, а пароход на него. Клюбен скомандовал усилить поры и повернуть на восток. Некоторое время пароход шел вдоль черты тумана. Но туман продолжал надвигаться. Пока, однако, пароход был еще на ярком солнце. Маневры эти едва ли могли увенчаться успехом, а время они отнимали. В феврале ночь наступает быстро. Глядя на тьму, Гернсейд сказал жителям Сен-Мало. — И же туман! — Прямо как грязь по всему морю, — отозвался один из них. Другой прибавил. — Вот что портит морские переезды! Гернсейтс подошел к Клюбену. «Капитан, боюсь, как бы нас не настиг туман», — Клюбен ответил. «Я хотел переждать в Сен-Малон, но мне посоветовали выйти в море». «Кто посоветовал?» «Старые моряки». «Вы хорошо сделали, что поторопились», — сказал Гернсейтс. «Завтра, пожалуй, будет буря. В это время можно ждать худшего». Несколько минут спустя пароход вошел в полосу тумана. То было странное мгновение. Внезапно находившиеся на корме парохода перестали видеть тех, кто был на носу. Мягкая серая перегородка перерезала пароход пополам. Потом судно целиком погрузилось в сумрак. Солнце стало похожим на большую луну. Все сразу продрогли. Пассажиры надели пальто, матросы — непромокаемые куртки с капюшонами. Безмятежное море застыло в холодной угрозе. Казалось, в избытке покоя что-то притаилось. Все было тускло и бледно. Черная труба и черный дым боролись с мертвенной синевой, обволакивающей пароход. Отклонение на восток стало бесцельным. Капитан снова повернул на Гернсей и усилил пары. Пассажир Гернсейц, бродя вокруг топки, услышал разговор негра и Бранкама с его товарищем-кочегаром. — Нынче утром на солнце мы ползли, теперь в тумане мчимся. Гернсейц поспешил к Любену. — Капитан Клюбен беспокоится, конечно, не о чем, но не слишком ли мы усердствуем с парами? — Что делать? Необходимо нагнать время, потерянное по милости пьяницы рулевого. — Ваша правда, капитан Клюбен. Я спешу добраться, тумана хоть отбавляй. Ночью совсем будет плохо. Гернсейд свернулся к пассажирам из Сен-Малой и сказал им, — У нас великолепный капитан. Временами большие волны тумана, похожие на слои расчесанной шерсти, тяжело наползали и скрывали солнце. Потом оно снова выплывало, потускневшее, словно больное. Из-за него выглядывал клочок неба, напоминавший старую театральную декорацию, грязную и засаленную. проход прошел мимо кутора, из осторожности ставшего на якорь. кутер был с острова Гернцея. Капитан обратил внимание на быстроту парохода. Ему показалось так же, что он шел в неверном направлении, как будто слишком отклонялся на запад. Этот пароход, шедший на всех парах в тумане, его удивил. Около двух часов тьма так сгустилась, что капитану пришлось покинуть мостик и подойти к рулевому. Солнце исчезло, все превратилось в туман. Над пароходом нависла белесоватая мгла. Он плыл в рассеянном сумеречном свете. Небо больше не было видно. Не видно было и море. Наступил полный штиль. Пассажиры приумолкли. Только парижанин напевал сквозь зубы песенку Беранже. Один из жителей Сен-Мало спросил его. — Вы из Парижа, сударь? — Да, сударь. — Как там идут дела? — Сударь, в Париже все делается на выворот. На суше стало быть не лучше, чем на море. — Туман, правда, гадостный. Он еще натворит бед, — парижанин воскликнул. — И зачем только происходит несчастья Из-за чего? На что они спрашиваются? Вот как пожар в Адеоне. «Целые семьи очутились на соломе. Разве это справедливо?» «Послушайте, сударь, я не знаю, какой вы веры, но я недоволен». «И я», — сказал житель Сен-Мало, — «у нас на земле», — продолжал парижанин, — «все производит впечатление развала. Спрашивается, где тут бог?» Житель Сен-Мало почесал голову, как будто сились что-то понять. Парижанин продолжал. «Бог отсутствует!» Нужно бы издать декрет, чтобы заставить Бога вернуться в свою резиденцию. Он уехал и позабыл нас. Все и идет в кривь и в кость. Ясно, дорогой сударь, что Бог больше не принимает участия в управлении, у него каникулы, а делами ведает его наместник, какой-нибудь ангел-семинарист, болван с воробьиными крыльями». Капитан Клюбен, подойдя к говорившим, положил руку на плечо парижанина. «Сударь, будьте осторожны в выражениях, мы на море!» Дождя не было, но все точно промокли. О пройденной дороге можно было судить только по общему недомоганию. Всех как будто охватила печаль. Туман создает безмолвие на океане. Он усыпляет волну и душит ветер. В этом безмолвии хрип парохода звучал тревожно и жалобно. Встречных кораблей больше не попадалось. Если вдали, со стороны острова Гернса или Сен-Мало, за пределами тумана и были в море какие-нибудь корабли, они не могли видеть пароходы Дюрант, погруженного во мглу. Длинная полоса дыма, ни с чем не связанная, вероятно, казалась им черной кометой в белом небе. Вдруг Клюбен крикнул. «Собака, ты сделал неверный поворот, ты нас так доведешь до аварии! В кендалы бы тебя! Пошел вон, пьяница!» И он взялся за руль. Униженный рулевой забился на нос парохода. гернсейт сказал «Мы спасены». Пароход начался Около трех часов туман стал подниматься, и снова показалось море. «Не нравится мне это», — сказал Гернсейц. «Разогнать туман могут солнце или ветер. Хорошо, когда его разгоняет солнце. Хуже, когда гонит ветер. Но солнца в такой час не могло быть. В три часа февральское солнце тускнеет. Ветер в это время маложелателен». Часто он предвещает ураган. Впрочем, если ветер и был, он едва чувствовался. Клюбен, не спуская глаз с компаса и продолжая править рулем, бормотал сквозь зубы слова, доносившиеся до пассажиров. «Нельзя терять время! Этот пьяница нас задержал!» Лицо его при этом ровно ничего не выражало. Море как будто просыпалось под туманом. Пятна холодного света носились по взволнованной воде. Такие блики на волнах тревожат моряков. Они говорят о том, что ветер сверху прорвал отверстие в туманном своде. Мгла поднималась и вновь падала гуще прежнего. Подчас низги не было видно. Пароход точно попал в туманный затор. Временами этот опасный круг размыкался, как клещи, приоткрывая немного неба и смыкался снова. Гернсейдс со своей подзорной трубой, словно постовой, стоял на носу парохода. Образовался просвет и снова исчез во мгле. Гернсейц перепуганный обернулся. «Капитан Клюбен!» «Что случилось?» «Мы держим прямо на Гнуа!» «Вы ошибаетесь», — холодно сказал Клюбен. Гернсейц настаивал, «я в этом уверен». «Этого быть не может!» «Я видел камень на горизонте». «Где?» «Вон там». «Там открытое море, это невозможно!» И Клюбен продолжал править в направлении указанным пассажирам. Гернсейд снова ухватился за подзорную трубу. Через минуту он побежал на корму. «Капитан, что еще?» «Поворотите на другой галс». «Зачем?» «Я вполне уверен, что видел сейчас утес очень высокий и совсем близко. Это большой гнуа». «Вы видите сгустившийся туман». «Это большой гнуа. Поворотите, умоляю вас!» Клюбен налег на руль. Глава 31. Ура, капитан Клюбен. Раздался треск. Трудно представить себе что-нибудь ужаснее удара судна о подводные камни в открытом море. От толчка несколько пассажиров упали и покатились по палубе. Гернсейд скричал «Нагануа! Ведь я говорил!» По палубе пронесся вопль «Мы гибнем!» Голос Клюбена, сухой отрывистый, покрывал этот вопль. «Никто не погиб! Молчать!» Черное туловище и Бранкама по пояс голову показалось в отверстии топки. Негр сказал спокойно. «Капитан, вода заливает. Огонь в машине гаснет». Момент был ужасен. Удар походил на самоубийство. Будь он сделан намеренно, он не был бы страшнее. Пароход ринулся, точно атакуя скалу. Острые скалы вонзились в него, как гвоздь. Внутреннюю обшивку разорвало больше, чем на два квадратных метра. форштевень разрушило, в носу образовало пробоину. В распоротом боку грозно клокотала морская вода. То была рана, грозившая судну гибелью в пучине. Сотрясение было так сильно, что лопнули на корме шкиптеля, удерживающий руль. Он хлопал и бился в волнах. Продырявленное судно насело на риф, и вокруг не видно было ничего, кроме тумана, густого и плотного, ставшего почти черным. Наступила ночь. Пароход погружался носом. Он был похож на коня, которому бык распорол внутренности рогами. Он погиб. На море чувствовалось начало прилива. Тангруль протрезвился. Во время кораблекрушения никто не бывает пьян. Он спустился с палубы, заглянул в трюм, снова поднялся и сказал «Капитан, вода заливает трюм. Через десять минут вода будет на уровне шпигатов». Пассажиры, растерянные, бегали по палубе, ломая руки, перегибаясь через борт, заглядывая в машину в бесполезной суете, вызванной страхом. Турист лежал в обмороке. Клюбен сделал знак рукою, все смолкло. Он спросил имбранкама «Сколько времени машина еще проработает?» «Минут пять или шесть». Капитан обратился к пассажиру Гернсейцу. «Я был у руля, вы заметили скалу. На какой из камней гануа мы наскочили?» «На чайку. Только что в просвете я совершенно ясно видел чайку». «Если мы наскочили на чайку», — сказал Клюбен, «значит, большой гнуа направо от нас, а малый налево. Мы в одной миле от суши». Экипаж и пассажиры слушали, дрожа от страха и напряженного внимания, не спуская глаз с капитана. Облегчить судно было бесцельно и, кроме того, невозможно. Чтобы выбросить груз в море, пришлось бы открыть люки и облегчить доступ к воде. Бросить якорь было бесполезно. Пароход и без того пригвоздило к скале. К тому же на этом дне, где якорь бы качался, цепь, вероятно, не выдержала бы. Правда, машина уцелела и могла служить, пока не погас огонь. То есть еще несколько минут. Усилив поры и дав задний ход, можно сорваться со скалы, но это неизбежно потопит пароход. Скала затыкала пробоину и хоть отчасти задерживала воду. Она служила ей препятствием. Вода хлынула бы в освобожденное отверстие, и насосами тут нельзя помочь. Сняться со скалы значило пойти ко дну. В трюме мычали быки. Их заливала вода. Клюбен скомандовал «Спустить шлюпку!» Инбранкам и тангруль поспешно бросились к шлюпке и отвязали причалы. Остальной экипаж смотрел в оцепенении. «По местам!» — крикнул Клюбен. На этот раз все повиновались. Клюбен бесстрастно отдавал приказание. «Трави быстро, оба паря Равномерно! Смотри, чтобы шлюпка не зарылась носом! Не зевай!» Шлюпка была спущена. В ту же минуту колеса парохода стали, дым перестал выходить из трубы топку залило водой. пассажиры, скользя по штормтрапу или цепляясь за текелаж, скорее сыпались, чем спускались в шлюпку. Энбранкам поднял лежавшего в обмороке туриста, отнес его в шлюпку и снова поднялся на проход. Матросы ринулись вслед за пассажирами. Юнгу сбили с ног и едва не задавили. Энбранкам заградил проход. «Никого не пущу раньше мальчишки», — сказал он. Он отстранил черными руками матросов, схватил Юнгу и передал его Гернсеидсу, стоявшему в шлюпке. Юнга был спасен. Инбранкам отошел в сторону и сказал товарищам «Проходите». Клюбен тем временем спустился в каюту и сделал сверток из проходных бумаг и инструментов. Потом вынул компас из Нактоуза. Он отдал бумаги и инструменты Инбранкаму, а компас — тангруэлю, и сказал им «Спускайтесь в шлюпку». Они спустились, экипаж их опередил. Шлюпка была полна. Она сидела в воде чуть ли не по самый борт. «Отчаливай!» скомандовал к Из шлюпки раздались крики: "А вы, капитан? Я остаюсь". Во время кораблекрушения людям некогда рассуждать и совсем уже некогда нежничать. Но люди в шлюпке, находившиеся в сравнительной безопасности, почувствовали сострадание. Раздалось множество голосов: "Поедем с нами, капитан! Я остаюсь!". Гернсеец, знавший море, возразил: "Капитан, послушайте, вы застряли на гнуа". Отсюда можно добраться вплавь до Пленмона, это одна миля. Но лодка может пристать только в Ракене, а это две мили. Стоит туман, и по дороге рифы. Шлюпки не добраться до Ракена раньше, чем через два часа. Настанет черная ночь, начался прилив, ветер крепчает, будет буря. Мы бы рады вернуться за вами, но в бурю мы не сможем. Вы погибнете, если останетесь. Тангруль прибавил. Виноват во всем я, не вы. Вы не должны оставаться. Я остаюсь, сказал Клюбен. Нынче ночью буря в щепке разнесет пароход. Я его не покину. Капитан идет ко дну вместе с кораблем. Обо мне скажут, он исполнил свой долг до конца. «Тангруль, я вас прощаю». Искрестив руки, он крикнул. «Слушай команду, отдавай причал, отваливай!» Шлюпка закачалась, инбранкам схватил руль. Все, кто не греб, протянули руки к капитану. Раздался дружный крик. «Ура, капитан Клюбен!» — Вот изумительный человек, — сказал американец. — Сударь, — ответил Гернсейц, — это самый честный из всех моряков. Тангруль плакал. — Хвати у меня храбрости, — бормотал он вполголоса Я остался бы с ним. Шлюпка погрузилась в туман и исчезла. Ничего не было больше видно. Шум весел слабел и умолк. Клюбен остался один.